День 110. Репетиция карнавала. Только хардкор. Был разгар предкарнавальной недели. Вовсю шли так называемые карнавальные репетиции. Наше утро началось со специального макияжа. Его мы с Марси общими усилиями нанесли примерно за минуту, тут же запостили в сеть и получили массу лайков. Потом поехали на станцию, с которой уходили поезда до центра Рио. В вагон удалось втиснуться с трудом. Народу набилась тьма. Рядом с нами нарядные девчонки горланили карнавальные песни. Держаться за поручни не было нужды. Падать было просто некуда. Люди танцевали, пели, и, казалось, вагон раскачивался в такт. Так мы доехали до вокзала Рио-де-Жанейро и вышли на улицу. Голоса людей сливались в один непрекращающийся крик. а Толпы стекались на улицу президента Варгас. Полиция снимала происходящее на видео. Мы оказались в самой гуще толпы. Мимо нас одна за другой медленно проезжали машины. На них под палящими лучами солнца люди танцевали, что-то пели, что-то пили, кого-то фотографировали. Казалось, все песни они знают наизусть. Мы с Дэном шли впереди. Марсио был замыкающим. Он так боялся, что у нас украдут фотоаппарат, что предложил спрятать его к себе в трусы. Мимо то дела сновали продавцы холодных напитков. Тротуар был усеян пустыми бутылками. Стояла страшная жара, люди обливались потом. И это при том, что карнавальные костюмы были предельно открытыми. Парни, одетые в женские платья в духе мини-маус и колготки в сеточку, умудрялись пить водку Смирнов прямо из горла. Периодически кто-то из торговцев кидал в толпу лед, это немного освежало. Как следует проникшись карнавальным духом, мы решили немного отдохнуть в тени. К тому времени мои плечи уже покрылись волдырями, а лицо приобрело свекольный оттенок. Дэн держался молодцом, он всегда любил солнце. Купили холодного пива, кажется, я никогда не пробовала напитка вкуснее. Укрывшись в воротах церкви, Марсио позвонил Смайлу, своему бойфренду, и мы пошли ему навстречу. Смайл оказался невысоким, полным юношей, в розовых шортах и с сережкой в ушах. Марсио, похоже, души в нем не чаял и так торопился остаться со Смайлом наедине, что совершенно забыл сказать номер автобуса, на котором мы сможем добраться до дома. Ребята проводили нас до метро, где уже собралась толпа желающих уехать после карнавала, и испарились в жарком мареве. Мы с Дэном были немного удивлены, потому что все вместе собирались пойти на сахарную голову. Сноска. Панди Асукар. Сахарная голова. Гора в Рио-де-Жанейро. Высота 396 метров. Вершина, возвышающаяся над заливом Гуанабара в восточной части Рио, является одной из основных достопримечательностей города. Свое название получила из-за необычной формы, которую бразильцы сравнивают с куском сахара. Я была похожа на ошпаренную кипятком царевну лягушку, и Дэн сильно сомневался, что нам вообще стоит куда-то идти. Но мы пошли. У подножия купили мне футболку и двинулись в путь. Подъем, помнится мне, был не слишком сложный, но Дэн ненавидел духоту. Он шел без футболки с очень грозным лицом. Я же поняла, как сильно обгорело на солнце. Вид открывшейся с вершины совершенно нас заворожил. Не хотелось уходить. Хотелось стоять долго-долго и наблюдать, как исчезают в голубой доли маленькие белые кораблики. Спустившись с горы, мы снова попали на карнавал, на этот раз маленький. Домой добрались затемно и каким-то чудом. Автобус нашли интуитивно и на одной из остановок просто вышли в темноту. Мамы и Марсио дома не было. Пока мы ждали хозяев, я напекла блинов. Мне нравилось в этом доме. Спали мы на втором этаже, на полу в комнате у Марсио. Мамина спальня, ванная и гостиная располагались на первом. При входе в дом была небольшая открытая веранда, на которой стояла плита и стол со стульями. Там мы обычно завтракали и ужинали. Марсио пришел поздно, после двенадцати, и даже не поинтересовался, как мы добрались до дома. Похоже, в отношениях со Смайлом назревал кризис, и его это беспокоило. Перекинувшись парой слов, мы пошли отдыхать. Спали очень условно, так как на ночь Марсио включил вентилятор, который обиженно гудел и пытался вырвать из наших рук натяжную простыню. Ее мы с Дэном приспособили в качестве одеяла. Незабываемое ощущение. Все равно, что спать под ковром самолетом, который пытается взлететь.